539. -е. Матерь Агни-йоги Помогайте поддерживать планетную сеть света. Только совместными, объединенными и сознательными усилиями можно ее поддержать. Хаос стремится прорваться повсюду. Обороны от хаоса правильно было бы назвать задание воинам. Невозможно поддерживать планетное равновесие, или помогать владыке, не установив своего собственного равновесия. Бьем в набат, чтобы пробудить зоркость и настороженность. Идет девятый вал.